Глава 77. Джой и Рут. Февраль 1961 года. До начала занятий в старшей школе оставалось всего два дня. Учебники Джой лежали в рюкзаке Марка. Его имя внутри было зачеркнуто толстым черным фломастером и заменено на ее имя. Учебники и книги Марка, включая «Гордость и предубеждение», отправились в школьный магазин поддержанных книг. Утром после воскресной школы Фелисити сообщила Джой, что рассказала родителям о порках. Родители обязательно поговорят с ее отцом, заставят его прекратить все это. Джой ответила, что после отъезда Марка отец ни разу ее не порол. «Вот, видишь?» Фелисити просияла от гордости. Джой не разделяла уверенности подруги. Возможно, та права, а может, отец просто еще не отошел от потрясения, вызванного поступком Марка. После его бегства Джой ни разу не была на изучении Библии и не ездила к Фелисите. Временами казалось, что ей не хватит духу вновь встретиться с ее семьей, хотя она знала, однажды после воскресной школы через несколько недель или несколько месяцев Джой скажет «Можно мне сегодня к вам?» и мистер Фелисити спросит у отца, и тот не посмеет отказать. Однако до тех пор она хотела сидеть дома и писать. Она заполнила почти весь блокнот, скоро доберётся до последней страницы, и что тогда? В те ночи, когда писать не удавалось, Джоин нервничала и чувствовала себя поломанной, словно у неё все кости перекосило. Наверное, если бы не блокнот, она уже давно воплотила бы в жизнь какой-нибудь свой сон, и по-настоящему убила отца. Или себя. Иногда Джой просто сидела и читала слова с описаниями. Это было почти так же здорово, как их записывать. В постели она гадала, как поживает в солнечном Дарвине Марк, и утешалась тем, что его последними словами к ней были «Прости меня, пожалуйста». Бывало, она слышала крики Марка из его пустой комнаты. Когда не думала о Марке, думала о бедной Венди. Говорить о ней перестали, но тревога Джой не прошла. Как-то ночью Рут заметила. «По-моему, в Энди никогда не найдут». Джой, вздохнув, ответила. «По-моему, тоже. Если бы могли, то уже нашли бы, правда?» Джой перечитывала слова, которые строчила в состоянии раскаленного бешенства после ухода Марка. И ее не покидало чувство, будто мир разделен надвое, как доктор Джекил. Одна часть, где живёт Джой, тёмная и зловещая, другая, где живут Фелисити и теперь Марк, солнечная и радостная. Однажды Джой сбежит и найдёт брата. Она закрыла блокнот, прижала к груди, скрестив руки на его шоколадно-кремовой обложке. Открылась дверь. На пороге вырос отец. Он похудел, лицо посерело. Глядя в его красные глаза, Джой поняла — Отныне всё изменится. В животе ёкнуло. Угри затихли в ожидании. Изнутри вдруг поднялась тёплая волна, затопила грудь, ударила в голову. Нежность. Она родилась из того, что теперь объединяла Джой с отцом и с тяжёлой горькой потери. Чтобы привести их к этой точке, понадобились годы бесполезного гнева и страха. «Он хочет сказать, что любит меня». что просит прощения, что порки в прошлом. Затем озарение, взрыв оранжевых и жёлтых искр. Отец хочет сказать, что полиция отыскала Марка. Сейчас он войдёт, широко улыбнётся. Всё прощено, праздничные стаканы наполнены пассионой. Розовая волна предвкушения пробежала по телу, шевельнула волоски на руках. Отец открыл рот. Однако прозвучало совсем не то, чего ждала Джой. Он указал на прижатый к её груди блокнот и спокойно спросил. «Что это?» Когда ремень в последний раз со свистом рассёк воздух, отец ударил блокнотом по левой щеке Джой, затряс им, брызгая ядом с зубов. «Я сожгу эту гадость!» «Слышала? Отныне! Единственная книга, которую ты будешь держать в руках в этом доме — Библия!» Он погасил свет и вышел, грохнув дверью. Джой села, крепко зажмурившись. По подбородку текла кровь, по внутренней стороне щеки тоже. Когда отец вернётся, Джой будет его умолять. «Бей меня сколько угодно, только, пожалуйста, отдай словарь. Она сделает всё, чего он захочет, всё». В голову чёрной змейкой вползла мысль. Если отдашь словарь, я скажу, где Марк. Рут шепнула. Нет, этого делать нельзя. Нельзя, конечно. К тому же, тогда придётся сознаться во вранье, ведь Джой заявила, что Марк в Хобарте. Хлопнула задняя дверь. Отец идёт к мусорному баку, взбирается по старой деревянной лестнице, швыряет блокнот на груду копившегося годами мусора, Заплесневелая апельсиновая кожура, ржавые консервные банки, кости, руд, головы, угрей и крыс, тряпки, зала, зажигает тонкую газетную лучину, и та летит в бак. Как только отец ляжет спать, Джой кинется туда, спасет свою книгу. Дождь не даст ей загореться. Она будет лежать мокрая и напуганная, ждать хозяйку, звать ее в ночи, как «Коклы Венди». Даже если чернила потекут, а листья распадутся, Джой всё равно. Она должна спасти блокнот, готова прыгнуть в вонючую тлеющую жижу, если понадобится. «Прошу, Господи, прошу, не дай!» «Зачем ты молишься?» Послышался голос Рут, колкий, точно битое стекло. «Когда Бог последний раз отвечал на твои молитвы? Книга погибла, Джой, сгорела. Тебе её не спасти». Язычки пламени с газетной лучины поползли в стороны, жадно, нетерпеливо. Один лизнул краешек словаря, и на глазах у Джой превратился в дьявола, раскаленного и злого. Он с хохотом запрыгнул на ее творение, радостно заплясал и поманил длинным скрюченным пальцем другие язычки. «Сюда, пляшите, уничтожайте». Язычки, ставшие оранжевыми чертями, поскакали к дьяволу. Тот спрыгнул с книги, открыл обложку, стала видна надпись «Словарь грешницы». Словно дети, задувающие свечи, на именинном торте черти вытянули шеи, подались вперёд и дохнули огнём. Чёрные буквы вспыхнули, поплыли. Черти перевернули страницу, захохотали над описаниями образов, разинули пасти, втягивая красный воздух и готовясь вдохнуть пламенем на книгу, сжечь ее. «Стойте!» — пророкотал сверху громовой голос. Черти шмыгнули к стенкам бака. «Это он!» — прошептал один, и все сбились в тесную кучу. Однако дьявол не дрогнул. Посмотрел вверх и ответил... не менее громовым голосом, «Господь, мы лишь помогаем слуге твоему Джорджу Хендерсону уничтожить словарь грешницы. Делаем то, что ты сам поручил бы нам, властелин мира. Сие есть ложь. Восстановите книгу». Черти глянули на дьявола в ожидании указаний, но тот вдруг съежился, обхватил голову руками. «Восстановите!» — прогремел бог. Черти кинулись к книге, принялись разглаживать страницы красными руками, стараясь удержать буквы, не дать им взмыть и испариться. «Слишком поздно, Господь!» — заявил один черт. «Поздно!» — дружно подтвердили остальные и поскакали к скулящему дьяволу. Раздался оглушительный взрыв, небо прорезало молния, и дьявол с чертями переплавились в большой кусок воска. — Превосходно! — пророкотали небеса. — Ничего превосходного! — закричала Джой. — Моя книга погибла! Отец продолжает меня пороть, а Марк уехал! — Почему ты позволяешь такое? — Тебе не понять, Джой! — голос Бога по-прежнему гремел. — Быть Богом непросто! — Глупости! Ты же всезнающий, вездесущий и всесильный! Однако в мире столько людей и столько грешников, столько грехов и столько молитв. Это напоминало ритмичную считалку, под которую еще шесть недель назад Джой с Венди вполне могли бы попрыгать на школьном дворе. В голове Джой начал распутываться огромный черный узел. Если Бог... больше не заслуживающий за главной «Б» — «Все, везде всякий», то зачем он создал землю и населил ее людьми со свободой воли? Знал ведь, что миллиарды этих людей попадут в ад. Почему не разрешил им жить в раю с самого начала, сотворения мира? Почему велел всем почитать его? Это ведь гордыня, которая является смертным грехом. Похоже, в историях, которыми ее пичкали, полно изъянов. Главный, потрясающая и вдруг очевидная нелогичность. «Ты не всезнающий, да?» — тихо спросила Джой. «Не всесильный и не вездесущий. Ты не все везде всякий. ты вообще не...» Бог открыл рот для возражения, но не издал ни звука. Джой лежала в тёмной тишине, а узел в голове распутывался дальше. Сегодня утром в церкви, больше не заслуживающей заглавной «Ц», все они повторяли как бараны, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Теперь же в её душе вскипало презрение. Кроткие Джой Хендерсон этого мира никогда не унаследуют землю. Их третируют и ломают именно из-за кротости. Причем Бог, через преподобного, больше не заслуживающего за главный П, настоятельно советует, указывает и предписывает им оставаться кроткими, обещая за кротость несуществующую награду, а сам защищает господство некротких Джорджей Хендерсонов этого мира. Вот только данная конкретная кроткая букашка сыта по горло лукавством, обманом и двуличностью. Джой Хендерсон даст отпор. Не как боксер, выскакивающий из-за угла в начале первого раунда. О нет, это было бы роковой ошибкой. Ведь за отцом власть, сила и закон. Нет. Джой противопоставит двуличности «двуличность». Внешне станет самой непритязательной, набожной и покорной скромницей, зато внутри будет настоящий Джой, хитрый, неверующий и двуличный, научится слушать лживые призывы преподобного с такой безгрешной улыбкой, что одурачит самого дьявола, и отца превзойдет его в двуличности. Раз никто не придет к Джой на спасение... Раз в ближайшие четыре года еще нельзя сбежать в Дарвин к Марку, она найдет способ выжить в своей тюрьме за колючей проволокой. Пусть отец возвращается. Пусть сдергивает с кровати и порет по голым ягодицам по спине до крови. Джой ему... Сквозь полок в голове прорвался кровожадный образ, раскаленный красный шар, который катится с холма и становится все больше и горячее, больше и горячее. Джой отомстит отцу.